Под стенами Смоленска Дмитрий Сергеевич Докторов имел вид совсем не героический и не аристократический. Лицо адутловатое с достаточно обвисшими щеками. Если бы не знал, кто передо мной, то почти наверняка решил, что этот мужчина злоупотребляет алкоголем. Но я знал также и то, что передо мной настоящий герой той, этой, войны, один из самых славных птенцов гнезда Суворовского. Вероятно, что-то у него с почками неладно. Поэтому и умер в моем мире Дмитрий Сергеевич не старым еще человеком. Особой приветливости командующий шестым корпусом тоже не проявил. Сразу взял сугубо официальный тон. «Здравствуйте, капитан. Командующий игра граф Фастерман рекомендовали вас как мастера минной войны». Не скажу, что мне нравится сама идея минирования поля сражения, но ситуация заставляет идти даже на это. Я молча поклонился и стал ожидать продолжения. Шестому корпусу поручено защищать Смоленск и прикрывать отход армии. Неприятель значительно превосходит нас по численности. Раз уж так сложилось, то придется не гнушаться любыми разумными средствами, чтобы выиграть хоть какое-нибудь время. Готов выслушать ваши предложения. Для этого, ваше высокопревосходительство, мне необходимо знать место боя и дислокацию наших полков. Разумеется, прошу. Докторов развернул передо мной карту, где уже было предварительно обозначено развертывание наших сил. Приблизительно ситуация ясна. Узнав, где, что и как еще организуется для обороны, уже можно было подумать и о своих сюрпризах для незваных гостей. Кроме того, мне потребуется осмотреть собственный рельеф и изучить характер земли, чтобы определиться с местами закладки фугасов и прочего. Каким временем для этого я располагаю? Никаким, а кто бы сомневался. Завтра с рассветом нужно прибыть на место, а к вечеру все уже должно быть готово. Желательно раньше. Совсем не уверен, что Бонапарт любезно предоставит вам необходимые часы для подготовки к встрече. «Будет исполнено, ваше высокопревосходительство. Теперь ознакомьте меня, собственно, с тем, что за мины вы собираетесь закладывать». Растяжки не сильно возмутили генерала-рыцаря. Идея о фугасах-камнеметах слегка поднапрягла, но когда он услышал о еще одном предложенном новшестве, то немедленно вскипел. «Никогда этого не будет перед моими позициями. Я вам решительно, слышите, решительно запрещаю устанавливать эти бесчеловечные мины на поле боя, капитан!» А воображение у генерал-лейтенанта живое. Фантазия живо нарисовала действительно жуткую картинку результатов применения моего предложения. Да меня и самого слегка передернуло, как только попытался это представить. Вспомнилась история про кого-то из древних полководцев. Чуть ли не сам Александр Филиппович в виду имелся. Который приказал казнить человека, предложившего набросать на поле боя досок с гвоздями, чтобы сделать его непроходимым для врага покоробило великого воителя, что так банально и неблагородно можно вести боевые действия. Казалось, будь у докторова соответствующие возможности, и слетела бы моя голова с плеч, чтоб я не смог сообщить о своей придумке кому-то еще. Насилу удалось убедить расходившегося генерала, что он все не так понял, и на самом деле никакого апокалипсиса на поле брани твориться не будет. Внял, в конце концов, и дал добро, даже слегка улыбнулся впервые за все время нашего общения. Спалось этой ночью фиговенько, и мысли о завтрашней рекогностировке с последующими работами спокойному отдыху не способствовали. И вспомнилось, как я практически лишил Давыдова одного из лучших стихотворений. Вот же зараза! Пусть мир и меняется, и чего греха таить, уже изменился». Может, и не встретит теперь Денис Васильевич ту женщину, отношения с которой подвигли его на такие строчки. Все равно на душе погано, и сделать уже ничего нельзя. К тому же, глядишь, и при следующей встрече спросит еще что-нибудь о своем творчестве. А я опять брякну нечто из еще не написанного. Вовлип. На кой черт было выпендриваться? Распелся, понимаешь, подарок боевому товарищу сделать решил в виде журбинской мелодии. И такая вот лажа получилась. С тем уснул. На следующее утро вместе с ротой пионеров отправился трудиться по специальности. Работа на позициях уже кипела. Возводились батареи, строился земляной редут, а предполагаемые фланги, судя по всему, засевались чесноком. Нет-нет, не той самой приправой к мясу, рыбе, овощам. Значительно более неприятной для противника и особенно для его кавалерии специй. Конечно, глупо предлагать. Представьте себе атом углерода в состоянии sp 3 гибридизации. В общем, по вершинам тетраэдра направлены четыре железных острия. Как бы ни упала такая фиговина на землю, одно жало всегда торчит вверх. А теперь попробуйте пофантазировать, что будет с кавалерией, идущей в атаку через участок, где на каждый квадратный метр приходится несколько чесночин. Лошадь со всеми своими скоростью и массой налетает копытом на подарок, гарантированно падает, зачастую подминая под себя всадника. Строй ломается, рисуется именно та самая картина. Смешались в кучу кони, люди, причем падают и те, и другие на землю, где их гостеприимно встречают новые мини-пики. Практически непреодолим для конницы такой участок. В пехоте, кстати, наступать по подобному полю тоже очень некомфортно. Только и смотри себе под ноги, а не строй держи. Ну да ладно, у меня своя задача. Места для закладки фугасов наметил заранее, но матушка природа вносила свои коррективы. То пригорочек более удобный наметился, то почва очень даже труднокопаемая. В общем, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Но проблемы решаемые. И к вечеру... Решенные. Нарадоваться, кстати, на своих пионеров и минеров не мог. Безо всяких матюков и прочего выражения недовольства копали, закладывали заряды, в том числе и те самые дурно пахнущие бочки, что являлись главным новшеством, аккуратненько резали дерн и не менее аккуратно маскировали им необходимые места. И это все в почти 30-градусную жару. Я, только бегая от места к месту и распоряжаясь, запрел так, что мундир можно было выжимать. А они пахали, как проклятые. Страшно представить их чисто физическую нагрузку. Разум отказывался воспринимать такую семижильность русского солдата. А глаза видели, и не верить им повода не было. А ведь мои минеры являлись, можно сказать, аристократами среди других пионеров. Они ведь не только «бери больше, кидай дальше», они и еще кое-какие расчеты делать умели, и заряды снаряжать, и работа у них более деликатная. Перелопачивать грунта приходилось в разы меньше, чем однополчанам с гренадкой об одном огне на кивере. Примечание. У пионеров на кивере была кокарда в виде гренатки об одном огне белого металла, но в минерных и саперных взводах — о трех. Никогда не задумывались, откуда брались на полях сражений редуты, батареи, флеши и тому подобное. Не грибы ведь сами не вырастут. Сотни пионеров вонзали штыки своих лопат в землю, зачастую напичканную камнями, Бросали ее в телеги и тачки, их товарищи тащили оную к месту укреплений и создавали рукотворные холмы со строгой геометрией. Это вам не нашей матери Земле слегка поежится, чтобы образовались Карпаты или Гималаи. Ей легче. А вот на парней, что прямо на моих глазах изменяли ландшафт планеты, пусть и на одном отдельно взятом поле, я смотрел как на полу богов. Помнится, когда мама захотела иметь на своих шести сотках небольшой, но, блин, глубокий прудик, да еще и не в виде прямоугольника, а с конкретной асимметрией. Я несколько дней корячился с лопатой, хотя почва была достаточно удобной для копания, практически сплошная глина. Так я и прерваться мог, когда угодно, и пивка холодненького попить а эти шпарили без перерыва, и буквально на глазах на поле предполагаемой битвы вырастали укрепления. Да, пионеры не ходят в лихие кавалерийские атаки, не пленяют вражеских офицеров и генералов, не стоят под огнем артиллерии, смыкая разорванные ряды, не ходят в штыковую и не отражают атаки, не палят из пушек гранатами и не принимают врага на картечь. Но когда необходимо — Они работают так, как не представить ни залихватскому гусару, ни стойкому гренадеру, ни меткому артиллеристу, а при необходимости залезут в ледяную воду и будут под огнем неприятеля наводить мосты или, наоборот, под тем же огнем мосты уничтожать. Я, кстати, именно с такой формулировкой Георгия получил. За уничтожение моста под огнем неприятеля. Однако у меня и своих проблем хватало. На почти одервеневших ногах доставил докторову карту минирования предполагаемого поля брани, обсудил с генералом возможные нюансы, дико хотелось пойти и сразу брякнуться на боковую. Черт с два! Еще необходимо распределить по окопчикам инициаторов наложенных фугасов. Нечего им под лучами восходящего солнца до места добираться, заметят вороги». Пересидят ребятки ночку не в самой удобной спаленке, зато в нужный момент организуют те самые сюрпрайзы, кои, по скромному разумению моему, вполне способны разрушить классические атаки этого чертова корсиканца. И и же с ним. Распорядился выдать на ночевку секретчиком граммов по 150-200 водки. Ну и солонины с хлебом на закусь. На ночь не захмелеют, но хоть согреются. До своей палатки шел уже на автопилоте. Глаза слепались на ходу. И отрубился мгновенно, продрых без всяких сновидений. Труп трупом еле раздраил утром свои иллюминаторы. Седые туманы на рассвете при хорошей погоде — однозначный признак осени. Начинается сентябрь, а французы только подходят к Смоленску. «Сорвали мы наполеоновский блицкрик! Сорвали!» В моей реальности Бородинская битва случилась в конце первой недели сентября. А тут только Смоленская начинается. И, будем надеяться, накидаем мы по сусалам французам покруче, чем в реале. Уж я постарался. Как ни странно, совершенно не было ощущения, что защищаю свой родной город. Не знаю почему, но не было. Я чувствовал, что бьюсь за страну и только за страну. Правда, когда пришло понимание этого момента, то разозлился я на себя здорово, а потом быстро перевел градиент этой самой злости как раз на противника. Хотя что толку-то? Все, что мог сделать, сделал. Теперь оставалось только ждать результатов действия моих подлянок по войскам вторжения. Докторов, видимо, как в свое время Астерман Толстой, получил указание от Барклая беречь мою персону от неизбежных в бою случайностей. Поэтому мое место по боевому расписанию находилось на штабном холме. Начала традиционная артиллерия. Как только разошелся туман, сразу забабахали пушки и поплыли по небу гранаты, оставляя дымные хвосты. Страшное дело быть в эти времена пехотинцем. Раз уж твой полк выстроился на поле боя, то стой и жди. И не смей даже дернуться, когда видишь, что прямо в тебя летит выпущенный из вражеского орудия снаряд. Остается только молиться и надеяться, что доживешь до момента, когда хоть что-то станет от тебя зависеть. Когда перед тобой появится вражеский солдат, в которого можно будет хотя бы выстрелить, хотя бы наставить на него штык, а там посмотрим, чья возьмет». А пока стой и жди. Жутко, а ничего не поделаешь, эпоха такая. Если начать действовать по-другому, мигом будет потеряно управление боем, и поражение гарантировано. Стой и жди. Наконец, часовая канонада чуть поутихла, и со стороны французов послышались звуки барабанов. Понеслось. Теперь было жутковато смотреть на наплывающие в сторону наших позиций разноцветные стены. Неумолимо движущийся синий, красный, зеленый строй казался неуничтожимым. На психику давило здорово, даже мне, находящемуся в паре километров от непосредственной близости с врагом. Хотя в скорости должен был наступить момент обратного психологического давления. Я просто считал про себя секунды, видя, как французы приближаются к линии x «Нате вам! Ух, как здорово получилось! Просто ядерный взрыв в миниатюре!» Пороховые заряды вышибли на свет божий три бочонка со светлой нефтью, разметав и оболочку, и содержимое по окрестной атмосфере, а потом все это мелкодисперсное горючее полыхнуло по всему объему, что успело занять. Ух, зрелище! Пара десятков соток вокруг каждого из эпицентров пылала. «Теперь пофантазируйте, наши западные друзья, что бы было бы с вами, если бы я не предупредил своих ребят рвать заряды до того, как вы подойдете, а?» Сработало мое психооружие. Здорово тормознули вражеские колонны. Минут 15-20 ушло у их офицеров, чтобы строй в порядок привести и заставить его двигаться дальше. А наши пушкари в это время отнюдь не лентяйничали. Продолжали сыпать гранатами по остановившимся французам, полякам и прочим голландцам с португальцами. Еще пять минут. Вторая серия. Над полем выросли еще два гриба. Снова замешательство в стане неприятеля, которого теперь обстреляли еще и наши егеря. Благо дистанция уже позволяла прорядить строй противника из штуцеров но выстояли в очередной раз под ружейно-артиллерийским огнем и пошли дальше. Невесело подозреваю, пошли. Весьма тускло ощущать, что сейчас сможет рвануть еще раз, и забегаешь ты пылающим факелом по данному полю. Но двинулись. Уважаю. Действительно, эти солдаты достойны одержать победу, но я уже вовсю постарался, чтобы такового не случилось». Хотя моя роль в этом совсем невелика, все решит мужество русского солдата, как это и произошло за полтора века до моего рождения. Шарахнули растяжки, установленные уже на ближайших подступах к редутам. Еще несколько десятков оккупантов в минус. Почти все, что я мог сделать, сработало. Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, ваша очередь. Моими стараниями вычеркнуты из списков живущих и воюющих несколько сотен солдат противника. Остались еще несколько фугасов-камнеметов, но это уже не принципиально. «Капитан Демидов!» — словно услышал мои мысли командир корпуса. «Подойдите, пожалуйста!» «Слушаю, ваше высокопревосходительство!» — вытянулся я перед генералом. «Оставьте, капитан!» — махнул рукой докторов. «Приношу вам благодарность от лица всего корпуса и от себя лично. Задержать на четверть часа под нашим огнем наступающего противника дорогого стоит». «Премного благодарен!» «Никогда такого не видел», — продолжал Дмитрий Сергеевич. «Просто даже сочувствовать стал вражеским пехотинцам. Такой ад перед ними открылся. Но я ведь вам обещал, что от огневых фугасов ни один из солдат противника не пострадает». И не упрекаю, но даже с этого холма смотреть было жутковато. Турки наверняка бы ретировались. «Да чего там, бежали бы!» А эти идут вперед. Колонны врага действительно принастырно шли в направлении центра, который занимала дивизия генерал-лейтенанта Копцевича. Лебавский, Псковский, Московский и Софийский пехотные полки и два егерских – одиннадцатый и 36. -й. Пусть артиллерия и егеря уже успели прорядить шеренги неприятеля на четверть, все равно французов наступало очень много. И в данном случае исследовали бонапартовские войска вне зоны действия основного количества заложенных ранее фугасов-камнеметов. Выходили только на два. Оставалось надеяться на пехотинцев корпуса Докторова, а чего бы и не надеяться – В свое время и без моей помощи выстояли, а тут им такой бонус. Наступающих традиционно приняли на картечь средутов, идут. Пока артиллеристы перезаряжают пушки, вступают в бой пехота. Первый залп и полетели во врага пули. Теперь достать новый патрон, скусить, насыпать немного пороха на полку, остальное высыпать в ствол ружья, бумагу патрона забить в качестве пыжа, пулю тоже в ствол Ружье готово к выстрелу. При дальности прицельной стрельбы того этого времени в наступающего противника успеешь дать 2-3 залпа. А вот и он. С разгоной и со всей ненавистью вытерпевшего прицельную относительно, конечно, стрельбу по себе. В общем, дальше встречный залп и резня на штыках, стенка на стенку. А любой бой в таких условиях Каждая рана в корпус практически смертельна. Нет, не мгновенно, но неизлечимо в условиях начала века 19. -го. Маленькая дырочка в туловище. А что там еще пронзил штык или шпага внутри поражаемого? Печень, почку, легкое, желудок. Во всех перечисленных случаях гарантировано внутреннее кровоизлияние самым что ни на есть летальным исходом. Глубокая колотое рану в корпус – смертельный приговор. Это еще если про нестерилизованное оружие не вспоминать. Это вам не 20 век, когда хирурги умеют под наркозом кожу рассечь, до поврежденной требухи добраться и даже иногда ее заштопать до совместимого жизнью состояния. Рубленное значительно менее опасно, если, конечно, какой-то из важных кровеносных сосудов не перерезан. Разрезанные мышцы – Если нет заражения, то есть шанс, и неплохой. Долго заживать будет, болезненно, мучительно, но в конце концов заживет. Может, даже и калекой останешься, но, скорее всего, просто шрамом обзаведешься». Цветная лавина продолжала неумолимо надвигаться на нашей позиции, но неожиданно снова замерла. Это для других неожиданно, а для меня предсказуемо. Вражеские солдаты снова увидели выскочивших из укрытий и удирающих к своим минеров. Именно это и наблюдалось раньше два раза, как раз перед началом огненно грибного сезона. Очень уж не хотелось нашим зарубежным гостям влететь с разбега в тот пылающий ад, наличие которого они уже пару раз наблюдали. Тормознули ребята. И еще минуток с пять переминались с ноги на ногу в ожидании. Зря ожидали. Блеф это был. Пустышка. Именно для того, чтобы постояли под огнем 11-го и 36-го егерских, а заодно и всей артиллерии центра. А ведь дистанция хоть и не картечная, но и гранатой немало народу выкосили. Да и молодцы егеря имели уже практически убойную дистанцию, когда могли выцеливать вполне конкретных людей, а не тупо палить по надвигающемуся строю. В результате, когда французским и прочим офицерам удалось таки двинуть на рубеж перехода в атаку подчиненные им силы, те были уже если и не огрызком от исходного то, во всяком случае, весьма сильно потрепаны. Стоящим во вражеском строю наверняка до жути хотелось разрядить свои ружья в спину моих удирающих ребят, и плотный залп практически стопроцентно разорвал бы минеров в клочья. Но нельзя. Это бы означало либо перезарядку под огнем наших егерей, то есть еще несколько десятков жизней в обмен на две, либо атаку на наши полки не с ружьями, а с пиками. А одиночные выстрелы даже самых лихих стрелков по бегущие и петляющей мишени совершенно несерьезно. Из положения стоя, к тому же, в достаточно невротическом состоянии, тронулись вражеские колонны. Пошли, поняв, что очередного фейерверка не будет. Неправильно поняли. Последний подарок был им все-таки припасен. На данном участке находились только два фугаса, но и их хватило для соответствующего воздействия. Земля встала дыбом перед наступающими. Казалось, что сама планета швырнула им в лицо и прочие части организма тущебенку, что закладывали мои ребята в эти самые фугасы. Можно сказать, что в упор наступающим выпалили сразу две царь-пушки, картечью каменной. В строю врага образовались практически два коридора и сразу плотный залп нашей линейной пехоты. Как выяснилось позже, именно полковник Айгустов, командир Лебавского пехотного, не стал дожидаться команды сверху и приказал атаковать. Его подопечные ринулись в контратаку на слегка замявшегося противника – Через пару минут, примеру, Лебавцев последовал Софийский пехотный, а за ним и Московский. Командиру Псковского ничего не оставалось, как присоединиться к общему порыву дивизии. «Что они там творят?» — в сердцах крикнул докторов. «Приказано было стоять, а не атаковать! Сомнут же сейчас дураков!» «Не скажите, Дмитрий Сергеевич!» — отозвался кто-то из окружения командующего корпусом. «Наши молодцами держатся! Здорово врезали французам!» Может, да, а может и нет, оборвал оппонента генерал. Так рисковать нельзя. Капитан Демидов, слушаю ваше высокопревосходительство, немедленно подскочил я к командиру корпуса. Бригаду с колонна туда! И протянутая рука указала приблизительное место дислокации драгун на ближайшее время. Адъютанта я все равно отправлю, но вы обещали более быстрое средство оповещения. Разрешите выполнять? Приказываю, выполнять! Вполне разумное решение – либо прикрыть возможное место прорыва кавалерий, либо приготовить ее к преследованию разбитого противника. Ведь это готовый к обороне стройлинейной строй линейной пехоты практически непрошибаем для кавалерии, исключая кирасир. Там и дружным залпом встретит, и ощетинится штыками так, что не подберешься. А вот пехота врага, только что смявшего боевые порядки твоих мушкетеров или егерей, совсем не свернувшиеся для обороны от кавалерии Каре. Заряды расстреляны, строй нарушен. Рубить такое для конников — одно удовольствие. Пяти минут мне хватило, чтобы добежать до Афины и доскакать в указанное генералам место. Две ракеты белого дыма ушли в небеса еще через минуту. Черный дым был бы сигналом сумскому-гусарскому. Еще десять минут, и кавалерийская бригада, увидев сигнал, стала выходить на исходные. Они шли галопом, все как один на серых лошадях. То есть не вся бригада на серых, и не все галопом, но те полтора десятка всадников, что неслись впереди основной колонны, сидели именно на серых. Когда подскакали, стало понятно, что это музыканты полковой или бригадный оркестр. Построились, несходя с коней, отдышались и дождавшись приближения Иркутского драгунского именно извините за плагиат Михаил Ифанасьевич, врезали марш и какой марш айда серёга айда сукин сын айда умница Пусть это было и не исполнение на уровне даже небольшого духового оркестра 20 века, но вставило даже мне. Пусть не было геликона, но трубы, волторны, фаготы и флейты сумели передать главное – настроение. Над полем боя, вернее, в ближнем его тылу, зазвучала самая, на мой взгляд, гениальная музыка из всего, что создали все композиторы мира от его сотворения и до наших дней. Музыка, не способная не зацепить солдата, идущего в бой. Пушечная канонада, ружейные выстрелы были просто органичной приправой к главному блюду в, так сказать, акустическом смысле. Все ближайшие окрестности, перекрывая грохот взрывов, накрыли звуки бессмертного «Прощания славян». Музыканты целовали медь во всю мощь своих молодых и здоровых легких, а подходящие драгуны, перестраиваясь из походной колонны в готовую для атаки шеренгу, просто всем своим видом являли готовность дать ответ на вопрос «Где Илья твой и где твой Добрыня?» Молодец все-таки, Горский. Этот марш стоил всех песен Высоцкого, Акуджавы и Ижи с ними. Всего того, что Серега припер из нашего времени. Наверное, стоил даже моих телег самобранок. Бесподобная музыка, хоть и не в очень качественном исполнении, продолжала разливаться вокруг, и я с удивлением обнаружил, что не только стискиваю ручку шпаги, но даже на треть вытащил ее из ноженок. Честное слово, безумно хотелось вскочить на спину своей Афине и присоединиться к рядам этих кентавров и рвануться вместе с ними в сечу. Глупость, конечно. Кавалерист я никакой, лошадь для меня просто средство передвижения. Даже такая, как моя несравненная кобыла, родней которой в этом мире только несколько человек. По пальцам пересчитать можно». В общем, нечего мне в кавалерийскую рубку соваться. Но хотелось. Именно от выводимых музыкантами звуков хотелось. А уж иркутцы наверняка посильнее, чем я, жаждут помахать своими палашами. Спасибо тебе. То есть вам, простой трубач-кавалерист Агапкин за эту гениальную музыку. Спасибо от всех россиян моего мира и особенно от тех, кто сейчас стоит на этом поле. Эта мелодия, написанная унтер-офицером, достойна стать гимном империи и, скорее всего, станет. Такое не может остаться маршем Иркутского Драгунского полка. Капитан Демидов, Я обернулся и увидел, что на рыжем жеребце ко мне приближается штабс-капитан Арнаутов, с которым познакомился при своей первой встрече с Серегой. Вернее, уже капитан. «Какими судьбами?» «Чего удивительного встретить военного на войне, Алексей Трифонович?» Пришлось слегка поднапрячься, чтобы вспомнить имя отчество Драгуна. «Очень рад встрече. Какими судьбами?» «Спрашивать не буду. Вижу, что готовитесь к контратаке. Горский здесь?» «Увы, Вадим Федорович, если правильно помню». «У вас прекрасная память. Виделись полтора года назад, да еще и мельком». «Благодарю», — кивнул капитан. «Так вот, вашего друга вы здесь сегодня не встретите. Убыл с очередным особым поручением». «Понятно? Основная деятельность на небе — плаща и кинжала. Что и правильно, каждый должен приносить пользу Родине там, где эта польза будет максимальной». Как вам наш марш! перевел разговор Арнаутов на тему, которая была ему на данный момент наиболее близка. Как я его понимаю, с такой музыкой появиться на поле боя поневолю ждешь услышать комплименты. Не будем разочаровывать, тем более что музыка действительно к месту и по теме. Великолепно! Под это даже минеру хочется дать шпоры своей кобыли и помчаться рубить французов. Честное слово. Господин капитан, К нам подъехал поручик с аксельбантами. «Генерал-майор Скалон просит вас к себе». Антон Антонович Скалон, опять же, был слегка дутловат на лицо, но фигуру имел практически юношескую. Этот лихой кавалерист с достаточным пренебрежением встретил пионерского обер-офицера в лице меня. «Господин капитан, мне сказали, что именно вы укажете нам направление атаки». «Так я жду ваших указаний». «Елки-палки!» Ну вот все можно преодолеть, но этот снобизм в отношениях между родами войск, он будет, наверное, стоять несокрушимой твердыней между офицерами кавалерии, пехоты, артиллерии, не говоря уже о нас, грешных пионерах. Нас-то уж точно обслугой считают. А еще и флотские есть, совершенно отдельная каста. Блин, зараза, вопрос-то ведь задан и не кем-нибудь генералам. «Ваше превосходительство!» — слегка волнуюсь, но достаточно твердо начал я. «Я, разумеется, не могу указать вам направление удара на данный момент. Мне было поручено только вызвать вашу бригаду на исходные и передать, что место, которое вам следует атаковать, будет указано ракетами со штабного холма. Вернее, не место, а направление. Одна ракета белого дыма атаковать полком, две — всей бригадой. Что мне передать командующему корпусом?» «Что драгоны приказ выполнят, — неласково глянул на меня генерал, — так и передайте его высокопревосходительству, что оба полка только и ждут приказа атаковать. Разрешите выполнять это поручение, ваше превосходительство?» «Честь имею!» — я откозырял и тронул Афину в направлении штабного холма. На самом деле до жути хотелось прервать это общение с генералом, который хоть и был вполне достойным воином, если мне не изменяет память, погиб в сражениях под Смоленском, но жутко неприятно было ощущать пренебрежительные отношения. Даже не ко мне лично. Я ведь с ним никогда не пересекался. К роду войск. Он ведь говорил со мной не как с капитаном Демидовым, а как с представителем черной кости армии. Ну да, мы не ходим в атаки, не встречаем врага в штыки. Черт! А под вражеским огнем уничтожать мосты, чтобы пехота и кавалерия смогли отступить без паники и истребления. А навести под аналогичным огнем все те же мосты для преследования противника. Возвести эти гребанные редуты к началу сражения в кратчайшие сроки. Блин. Да наши мины только сегодня выкосили больше вражеских солдат, чем эти лихие кавалеристы настрогают всем своим полком, Это если еще доведется в бою поучаствовать. Хотя явно доведется. Но все равно, в пику Сереги напишу «Марш пионеров». То есть не в пику, конечно, не на зло, а по его примеру. Уже на скаку сочинилось начало припева. «Пионеры, инженеры, мы горды нашей царской службой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать для пехоты пути». Да, сыровато, разумеется. Ладно, сейчас не до того, потом подшлифую. Прибыв к штабу, доложил докторову о выдвижении нашей кавалерии на указанный рубеж. Генерал удостоил меня молчаливым кивком и снова поднес к глазу подзорную трубу, чтобы следить за ходом сражения. На атакованном участке лебавцы и же с ними уже резались с французами на штыках, и, кажется, небезуспешно. Зеленая масса потихоньку съедала синюю. Однако даже мне, малоискушенному введению полевых сражений данного времени, было понятно, что победа эта достаточно сиюминутна. В это же место противник двинул дополнительные силы, разумно предпочитая пройти по уже разминированному пространству. Сложно разобраться в эту допотопную оптику, но что-то типа пехотной дивизии накатывалось на место предполагаемого прорыва. Еще минут пятнадцать, и лихо нашим придется. К тому же я заметил и то, что строится для атаки их кавалерия, и, судя по избыточному блеску ее Ширенг, не иначе киросиры. Танки того времени. Они единственные из всадников, способные проломить пехотный строй. А там уж... В общем, только успевай полашом размахивать и кромсать в дребезги и пополам практически беззащитных пехотинцев. Противопоставить атаке латников можно либо своих, таких же бронированных кавалеристов, либо плотный картечный огонь артиллерии. Первого у нас не имелось вообще, докторову выдали только драгун и гусар, а для второго варианта на атакуемом участке недостаточно пушек. Ведь точно могут смять наших пехотинцев совместными усилиями и насесть на батареи. Тогда артиллеристам придется ох, как не сладко. Оружие у них, кроме пушек, только тесак, полусабля. Неважная защита от штыков вражеской пехоты или сабель палашей кавалерии, к тому же разъяренных последним залпом картечи в упор. А этот залп наверняка будет. Достаточно широко известен приказ начальника артиллерии генерала Кутаесова, еще один генерал, которому и 30 не исполнилось. Потвердить от меня во всех ротах, чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушке. Сказать командирам и всем офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, что неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор. И батарея, которая таким образом будет взята, нанесет мне приятелю вред, вполне искупающий потерю орудий. Умели ведь красиво говорить. И приказы отдавать за душу берущие. Ну как, услышав или прочитав такое, этого не выполнить. И полили, и уверен, будут полить в упор по наступающему врагу русские пушкари и умирали в следующие минуты на своих орудиях. Противник, только что получивший град картечи в лицо, пощады, как правило, не давал, и осуждать его за это трудно, только что чудом прорвался сквозь смерть и добрался до тех, кто эту смерть послал. Запели трубы и волтурны, призывая остатки седьмой дивизии вернуться на место, предписанное по плану сражения, и полки, расцепившись недобитыми французскими пехотинцами, стали откатываться на исходные. Противник не преследовал. Пока. Снова построив своих солдат в шеренге, французы поджидали подкреплений под огнем нашей артиллерии, смыкая ряды в тех местах, где русские гранаты вырывали целые куски строя. Действительно, эпоха железных людей. Хотя... А когда было по-другому? Когда спартанцы защищали фермопилы? Когда японские белые помощи шли на штурм Порт-Артура? Когда русские солдаты времен Первой мировой поднимались из лунного пейзажа, оставленного германскими снарядами от их позиций, и встречали в штыки атакующих немцев? Когда наши деды в 40-любом году бросались под гитлеровские панциры, форсировали под огнем Днепр? и прочие реки, когда за день до Великой Победы гибли, штурмуя Рейхстаг, любой солдат, павший на поле боя и честно выполнивший свой долг до конца, заслуживает уважения, даже вражеский. Если Бог все-таки есть, то сложившему голову в бою воину должны проститься все его прежние грехи. Не может быть иначе. Дивизия генерала Копцевича снова строилась для отражения атаки, батареи продолжали поливать смертью, вражеские колонны, но ситуация складывалась тревожная. Недооценивать французскую линейную пехоту в бою нет никаких оснований. Что мужество, что умение у бойцов наполеоновской армии в достатке. А докторов не имел возможности отправить на усиление обороны атакованного участка ни одного штыка из состава 24-й дивизии. Ее полки и так были размазаны по всему фронту и, кстати, имели значительно более скромное минное прикрытие, чем то, что раньше находилось перед позициями 7. -й. Только иркутцы и сибирцы с колонна являлись неким резервом на этом месте сражения ну и конно-артиллерийская рота в 12 пушек. Даже сквозь грохот орудий со стороны наплывающих синих шеренг совершенно отчетливо донесся глухой рокот барабанов и высокие ноты запевших флейт. Французские подкрепления соединялись с полками, уже побывавшими в бою, и эти объединенные силы двинулись в новую атаку. Ох и лихо же сейчас придется нашей пехоте, да и батареи потерять можем. Несмотря на пушечную пальбу, на ружейный огонь егерей, синяя лавина неумолимо накатывала на русские позиции. Уже дистанция выстрела для гладкоствольных ружей идут не останавливаясь, хотят врезать залпом с минимальной дистанции наверняка. Уже жахнули встречным ружейным огнем наши пехотинцы. Выдержали, идут. Наконец остановились. Получили вдобавок ко всему прочему шквал картечи от батарейцев. И только после этого вражеский строй окутался дымом выстрелов в нашу сторону. В храбрости, в мужестве им не откажешь. Эки молодцы! Не удержался даже докторов, когда французские ряды ощетинившись штыками, рванули на порядке седьмой дивизии. Таким и проиграть не стыдно, а победить их весьма почетно. «Все-таки будем надеяться на победу, ваше высокопревосходительство», отозвался начальник штаба корпуса, полковник Монахтин. «Теперь все в руках божьих, Федор Федорович. Управлять этой шибкой уже невозможно». «Капитан Демидов!» «Угу, это уже ко мне». «Ваши ракеты готовы?» Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство. Через минуту после вашего приказа выстрелю в указанном направлении. Благодарю. Но пока торопиться не нужно. Пусть драгуны потерпят. Рукопашный бой. Наверное, самое страшное и беспощадное из всего, что случается на поле сражения. Почти не бывает легких ранений, Разве что из тебя прикладом только сознание вышибут, а не череп размозжат. Штык, проникающий в тело, практически не оставляет шансов выжить. Особенно при уровне медицины этого времени. Просто умрешь не сразу, а через несколько часов или дней. Конечно, пуля, картечь или сабельный удар тоже гуманизмом не отличаются. Но в этом случае противник либо на приличном расстоянии, либо его уже пронесло мимо на лихом скакуне, добивать не будет. А при встречном бое на штыках правила «лежачего не бьют» не существует. Скорее наоборот, упавшего добить, раненого — легкую добычу добить, и дело не в жестокости. Во-первых, глаза застилает от ненависти, а во-вторых, при первой же возможности этот самый раненый, в котором ненависти не меньше, чем в тебе — запросто может ударить в спину. И каким бы мастером штыкового боя ты ни был, дерешься ведь не один на один. Ну ладно, сделаешь ты противника, с которым сошелся глаза в глаза. Но ведь нет никакой гарантии, что откуда-то сбоку тебя не ткнут холодной сталью под ребра. Выжить здесь — лотерея. Надеемся только на крепость рук, на руки друга. Именно! На себя и на руки друга — Надеешься только на то, что твой однополчанин еще жив и не позволит пырнуть тебя штуком с той стороны, которая не прикрыта. Но разве можно рассчитывать на это всерьез во время схватки стенка на стенку? Да ни разу. Конечно, матерый боец имеет чуть больше шансов встретить следующий рассвет, чем новобранец. Но шансы эти весьма призрачны для тех, кто стоял на момент взаимного лобового удара в первых рядах. Поэтому чертовски важно несмотря на ярость, переполняющую весь организм, несмотря на клокочущее внутри желание достать штыком вон того, все-таки держать строй, чувствовать своих соседей слева и справа и верить в них, верить как в себя. Но это все теория. Теория, пригодная либо в схватке с противником, который не выдержал первого натиска, либо с тем, кто является противником идеальным. Идеальным в плане школьной физики сферический полк в вакууме, вернее полки. Все вроде бы правильно держать строй и перемалывать противника постепенно. Но ведь при шибке и в его, и в твоем строю образуются бреши. Здесь ты успел победить своего противника, твой товарищ тоже, а где-то наоборот удача улыбнулась врагу, и он, опрокинув твоих однополчан, вклинился в шеренгу. В общем, расческа вошла в расческу, и вражеские солдаты уже не только впереди, но и сбоку, а ты занят поединком с тем, кто напротив тебя. Да это и поединком-то не назвать. Укол? Прошел? Нет? В защиту попал? Проломил или обвел? Сам защититься смог? Ответить сумел? Штыком в бок от убившего твоего товарища врага не получил? И подобных вариантов немерено. Так что управлять такой зарубой не может не только генерал, но и самый младший из обер офицеров. Генерал может только отправить новые полки в мясорубку, поручик может только увлечь за собой солдат. Да и то вряд ли, солдаты и так в данный момент берсеркеры. Они даже не увидят направление, в котором атаковать. Только звуки труп и валторн, возможно, в состоянии достучаться до сознания бойца, колющего и бьющего прикладом все, что не одето в одинаковую с ним форму. Поэтому нечасто доводят сражения до резни на штыках. Обычно все решает артиллерия и ружейный огонь. Но сегодня рукопашное кипело уже во второй раз, и вряд ли в последний. А наш фронт явно прогибался. Удержать натиск противника, превосходящего численностью почти в два раза – И, будем честными, не уступающего как в мужестве, так и в искусстве ведения боя русским пехотинцам практически невозможно. Назревал нарыв, готовый вот-вот лопнуть. Командир корпуса тоже прекрасно это понимал. «Вадим Федорович, впервые генерал обратился ко мне по имени-отчеству. Отправляйте свою ракету. Ну, вы сами видите направление». «Одну ракету?» — на всякий случай переспросил я. Одного полка драгун хватит, чтобы заткнуть эту дырку, а резерв нам еще пригодится. Ну, раздан приказ, я немедленно метнулся к своему указательному пункту, где до этого руководил Гаврилыч. Направить ракету в сторону Лебавского полка, заорал я, подбегая. Ваше благородие! Ошалело посмотрел на меня Унтир. Неужто по своим бить будем? Какое там по своим? Я ж сказал, в сторону, поверх их голов! и желательно на французов ракету уронить. Все понятно? Так чего ж не понять, улыбнулся мой главный помощник во взводе. Теперь все ясно. Не извольте беспокоиться. Ракета послушно рванула в необходимом направлении, оставляя за собой красивый шлейф из белого дыма. Твою мать! Красивая линия? которую чертила в воздухе ракета, вдруг категорически перестала быть красивой. Ее линейный путь сломался, и сигнальный снаряд стремительно закувыркался прямо в тылы полка Айгустова. «Мама дорогая, какая зараза та забедренно рукая взбодяжила эту ракету. Именно эту самую, Ту что вместо того, чтобы указать направление атаки драгунам, уничтожила последнюю решимость лебавцев стоять до конца. Можете себе представить, что когда кипит штыковой бой, солдатам вдруг с тыла влетает это дымящееся, искрящееся, и обжигающее во все стороны у ежище. Совершенно неожиданно. Гаврилыч! Что за хрень? Заорал я на Унтера. Однажды уже спасшего мне жизнь. «Не могу знать, ваше благородие!» Испуганно вытручил на меня глаза мой главный помощник. «Все как обычно было. Не что мы простую ракету куда надо засобачить не способны!» Да я и сам понимал, что виной всему фабричная сборка, а не мои минеры, отправившие сигнальную ракету непосредственно в боевые порядки своих. «Ны ну гад же этот работничек!» который, получая за производство каждой ракеты больше, чем мог бы заработать на протяжении месяца на любом другом производстве, соорудил вот такую ерундовину. И ведь не найдешь теперь, кто виноват, не накажешь. Хотя самого главного виноватого искать недолго. Вот он я, во всей красе. Как только появлюсь на глазах докторову, генерал поимеет меня по полной программе. И главное, посылать вторую ракету в нужном направлении или кавалеристы сами разберут, куда. К тому же теперь уже не туда, зараза. Ну вот что там случилось с ракетой? Стенка прогорела, сопло вырвало. Ведь черта с два теперь узнаешь. «Пошли, драгуны, ваше благородие!» — счастливо выкрикнул мой новый подчиненный минер Ряпушка. «Красиво пошли!» Мое подсознание вспомнило, что действительно несколько секунд назад органы слуха уловили звуки поющей меди откуда-то сзади, но главный компьютер черепа был занят другими проблемами, поэтому не отреагировал на входящую информацию. Оглянувшись, увидел, что действительно целый полк кавалеристов рванулся ликвидировать прорыв. Хотя эскадрона хватило бы за глаза вырубить с пару десятков французских пехотинцев, проблем не представляла, а открыть ворота контратакующим иркутцам, а это были именно они, наша пехота не имела ни малейшей возможности. Тем более, что этого делать и не стоило, к атакующим подходили все новые и новые подкрепления, при атаке кавалерии они свернутся в каре и будут методично расстреливать пытающихся атаковать русских драгунов. Кавалеристы Скалона, разумеется, быстро вырубили прорвавшихся вражеских пехотинцев, строй нашей пехоты склеился, и рукопашная схватка продолжалась. А иркутцы, кстати, сделав свое дело, не успокоились, не зря драгуны назывались ездящей пехотой. Половина всадников спешилась, коней стали гуртом отводить в тыл, а те, кто только что пластал палашами седла вражескую пехоту, сами в пехоту превратились В тылу ведущей бой дивизии выстраивался резервный батальон, но в касках. Штыки примыкались к ружьям, которые были хоть и покороче, чем в линейной пехоте, но ружьями от этого быть не перестали. За ситуацию на данном участке можно теперь особо не беспокоиться, и я поплелся на Голгофу, к Докторову. «И что произошло, капитан?» Командующий сражением даже не дал мне возможность разинуть рот для доклада. «Вы на чьей стороне воюете?» Лица генералов и штаб-офицеров, находящихся здесь же, молча, но однозначно высказывали солидарность с только что высказанным мнением генерала. «Ваше превосходительство», — попытался сформулировать свою мысль я, — «произошло досадное недоразумение». Именно эта ракета оказалась ущербной. Ни я, ни мои подчиненные. — Причем тут ваши подчиненные? — оборвал меня Дмитрий Сергеевич. — Вы, и только вы, ответственны за свои новшества в армии. Раньше кто то обходились и без них. А раз уж навязали эти ракеты для сигнализации, то обязаны были лично проверить каждую. И вот что тут скажешь? что невозможно проверить функциональность, сделанной неизвестно кем и где ракеты, пока ее не запустишь. Нет, в спокойной обстановке за столом я бы, конечно, объяснил командующему корпусом ситуацию, но сейчас, когда на позициях кипело сражение, это было совершенно нереальным. «Пока оставайтесь здесь», — подвел черту докторов. А после баталии я откомандировываю вас обратно в распоряжение графа Астермана. Мне такие советники не нужны. Теперь мне впору стреляться. Такой разнос в присутствии полутора десятков офицеров и генералов. Нетушки, я в крайнем случае и в Академию вернусь. Но дико неприятно, конечно». «Дмитрий Сергеевич», — отвлек командующего Монахтин, — «пошли кирасиры на правый фланг». Действительно, та самая, блистающая на солнце своими кирасами и касками, тяжелая конница двинулась на пока еще не атакованные позиции нашей пехоты и имела все шансы ее строй проломить. А там оставалось надеяться на стойкость полков и эффективность батарей, хотя на правом фланге пушек было немного и фугасов ни одного. Дымная полоса прочертила свой след над полем, и метров за двести от атакующих конных латников вспух дым разрыва. «Ай да, Александр Дмитриевич! Ай да, сукин сын! засядька Все-таки успел сделать боевые ракеты!» «Что это?» – удивился докторов. «Ракеты, ваше высокопревосходительство!» – посмел я подать голос. «Только боевые, а не сигнальные!» что-то я смотрю от боевых толку не больше, чем от сигнальных. Недовольно отозвался в мою сторону генерал. Это пристрелка! Над полем боя запели органы засядька, четыре, еще четыре, И еще четыре дымных шлейфа потянулись к атакующим колоннам французских керосир. Две ракеты срезались на полпути, но остальные угодили куда надо. Строевые кавалерийские лошади, конечно, животные с крепкими нервами, они не сбавляют аллюра даже под картечными залпами, но вот дымные шлейфы, тянущиеся навстречу, да еще и с разрывами зарядов после падения, сделают психически озабоченными кого угодно, не только лошадей. Тем более, что ядро или граната прилетают неожиданно, а здесь латники нансути идущие пока еще на рысях, могли четко видеть, как именно в него рисует свой дымный след по небу непонятный снаряд. Строй вражеских керосир слегка смешался, а тут еще в дело вступили и русские пушки. На ракетные батареи по вполне понятным мне причинам наступила заминка. Необходимо было дождаться, пока рассеется дым от запуска дюжины предыдущих ракет, переустановить дистанцию и снова зарядить установки а французы уже пришли в себя и, выровняв строй, продолжали выход на рубеж атаки. Метров за 200 уже перейдут в галоп и ринутся на нашу пехоту и запросто могут смять правый фланг. Сумские гусары при всей их лихости защита от тяжелой кавалерии неважная». Остается надеяться, что Докторов в мое отсутствие подсуетился и направил туда конную артиллерию. Действительно, перед строем нашей пехоты стали вылетать запряжки на батареях пушкарей летучих, орудия живо сбрасывались с передков и разворачивались в сторону неприятеля. И снова через ощетинившийся штыками строй, через только что появившиеся пушки, нарисовали в небесах свои змеиные следы ракеты — Снова 12 тремя сериями. На этот раз все они ушли по адресу. Не каждая врубилась во фронт атакующих французов, но лучше бить по арьергарду, чем просто перепахивать взрывами землю. Как я понял, это был эксперимент Александра Дмитриевича Засядько. Проба пера. Всего три четырехствольных станка. Ну что же, удалось. Надеюсь, что в будущих баталиях ракетные батареи станут более солидными. Латники неслись уже галопом, рановато, конечно, тронулись, но торопились поскорее дорваться до прямого удара, до штыков нашей пехоты, стену которой надеялись проломить. Сначала навстречу жахнула картечь конно артиллеристов уже солидные бреши в рядах, затем огонь егерей. Ага, это свинцовые шарики от ваших кирас отскакивают с такого расстояния, а новые пули их прошивают за милую душу. Ну и, наконец, плотный залп пехоты в упор. И все, до наших шеренг доскакало совершенно несерьезное количество ударной кавалерии Наполеона, которую немедленно взяли во фланг сумские гусары. А вот в такой ситуации легкая кавалерия имеет чуть ли не более предпочтительные шансы. Кирасирам стало понятно, что проломить наши шеренги они уже не способны, что скоро пехотинцы жахнут по ним очередным свинцовым шквалом, по арьергарду уже начали бить гранатами пушки центра, гусары в серых мундирах сейчас врубятся в их порядки и задавят числом. Запели трубы, и французские латники начали разворачиваться, чтобы отправиться туда, откуда пришли. Сумцы преследовать не стали. И правильно – Это позволило ракетчикам послать на прощание еще одну серию своих подарков. Но гусары не стали возвращаться на исходные. Вдоль наших позиций они помчались на атакующую центр пехоту противника. Те, увидев угрожающую им опасность, немедленно ослабили натиск и стали выстраивать каре для защиты от атакующей конницы и отходить. В сражении наступила передышка. «Белый флаг, ваше высокопревосходительство!» Адъютант Докторова протянул руку, указывая на всадника, скачущего прямо к нам. «Интересно, что это им занадобилось?» Хмуро бросил командующий шестым корпусом. «Ладно, как только прибудет парламентер, проводите его сюда». На холм поднялся довольно молодой французский офицер, вроде гусар, хоть на наших похож не особо. Шапка меховая, но Даламан и Ментик с Бранденбургами выдавали принадлежность именно к этому виду кавалерии. Я, как не раз уже упоминалось, французским владею сильно ниже среднего, так что произошедший диалог привожу со слов майора Дементьева, которого расспросил позже. Господин генерал, мой маршал предлагает не возобновлять сражения, пока не будут вынесены с поля раненые и убитые. — Не возражаю, — кивнул докторов. — Кроме того, командующий удивлен, что вы ведете боевые действия столь бесчеловечными методами. — Вы прибыли под белым флагом, сударь, — немедленно набычился генерал. — Потрудитесь воздержаться от оскорбительных намеков в адрес моих войск. «Господин генерал», — продолжал сверкать глазами француз, — «неужели вы и будете отрицать применение жидкого огня сегодня? Это бесчеловечно! Так войну не ведут!» «Пострадал ли хоть один ваш солдат от данных фугасов?» — спокойно осведомился Дмитрий Сергеевич. «Я имею в виду непосредственно огонь. Итак?» «Нет, никто не пострадал», — слегка смутился французский капитан. «Но так все равно они воюют!» «Вы собрались меня учить, как можно, а как нельзя воевать?» Докторов оставался предельно любезен с парламентером. «Ни в коем случае», — ответил гусар. «Я просто передаю то, что повелел мне командующий. Так передайте своему командующему следующее. Мы сейчас отступим в Смоленск. Если он вздумает нас преследовать, потери с обеих сторон будут огромными. Если попробуют штурмовать город...» Будем биться за каждый дом. Как думаете, чьи потери окажутся большими? И город, в конце концов, подожжем. А дальше, в смысле, оно вам надо? Мол, приходите завтра или после дождичка в четверг. Ну и расцепились. Армия имела возможность уходить на восток, к Москве, к Бородинскому полю, о наличии которого никто еще и не подозревал. Все катилось по-старому. А приказ явиться Костерману докторов так и не отменил.